«Святой сейчас». Наши дети Бо и Кристофер — первые, кто просыпается в нашем семействе. Они не ждут восхода солнца. Им не нужен будильник, и они всегда хотят гулять. Холли и меня возвращают обычно из небесного сна два маленьких тельца, ползающих по всей нашей кровати. «Вставай, папа!» — кричит Бо. «Папа, давай!» кричит Кристофер. «Папа, папа!» — кричит Бо и тянет меня за пижаму. «Пошли наверх!» — орет Кристофер. «Доброе утро, люди!» — говорю я, едва дыша. «Уже день!» — говорит Бо мягче, видя, что я возвращаюсь в сознание. «Давай поиграем в поезда!» — кричит Кристофер. «Который час?» — спрашиваю я, потому что чувствую, будто сейчас три часа ночи. «Время вставать!» — говорит Бо. «Да, папа, давай!» — говорит Кристофер, который даже не может сказать время. «Вы поблагодарили свою кровать за хороший сон ночью?» — спрашиваю я, пытаясь выкроить еще несколько драгоценных секунд. «Да!» — говорит Бо. «Да!» — кричит Кристофер. «Пойдем!» — говорит Бо. «Сейчас!» — кричит Кристофер. «Сейчас!» Это очень свято для детей. Никакое другое время не похоже на него. Сейчас — это место естественного пребывания детей. Они не проводят много времени в прошлом или в будущем. Сейчас — это всегда совершенно новое приключение. У детей всегда «всё сейчас». Взрослые часто воспринимают устойчивую фокусировку детей на сейчас как признак нетерпения или даже невоспитанности. Но на самом деле это признак живости. Сейчас — единственное реальное время. И сейчас — время начинать забавы. Кристофер и Бо всегда в первую очередь нацеливаются на меня. Они оставляют Холли поспать в одиночку. Я полагаю, что Холли просыпается, но знает, как сохранять неподвижность. Возможно, она найдет, что сказать о моей теории, когда ее прочтет. Все же это теория, но я могу ее доказать. Когда Кристофер и Боб пытаются меня разбудить, они иногда говорят что-то очень смешное, и я могу слышать беззвучный смех Холли. Легкое изменение дыхания, вот что ее выдает» как тогда, когда я просил Кристофера и Бо еще о пяти минутах. «Доброе утро, папа!» — кричала Бо, взъерошивая мои волосы. «Просыпайся, папа!» — кричал Кристофер, опираясь на мою грудь. «Уже день!» — кричала Бо. «Папа, сейчас!» — кричал Кристофер. «Который час?» — спросил я. «Часы говорят пять и пять и пять!» — сказала Бо. «Да!» — сказал Кристофер. «Ладно, дайте мне еще пять минут», — ответил я. «Бо, что такое пять минут?» — спросил Кристофер. «Не знаю, но для папы это важно», — сказала ему Бо. У детей огромная вера в настоящий момент. Сейчас для них означает больше, чем прошлое или будущее. Сейчас — это их наилучший шанс быть счастливыми. Сейчас — это там, где они найдут любовь. Сейчас это время идти за ней. Когда дети смотрят в настоящее, они видят совокупность возможностей, о которых говорила Луиза. Сейчас их зеркало. Вначале дети еще сориентированы на основную истину. Меня можно любить. Данная базовая истина дает возникнуть базовому доверию. Меня любят. Сейчас это хорошее время. Сейчас... Время невинности. Когда мы теряем веру в себя, мы перестаем верить в то, что настоящий момент заботится о нас и дает нам все необходимое. Базовый страх «я недостоин любви» и базовое сомнение «любят ли меня?» искажают наше восприятие. Мы проецируем свою забывчивость на настоящий момент. Следовательно, мы судим, что наше сегодня — недостаточно хорошо, кажется, будто чего-то недостает. Сейчас больше не ощущается реальным, и поэтому мы пытаемся либо перенаправить свои шаги в прошлое, либо двигаться вперед к более хорошему будущему. Но без «сейчас» мы потеряны. Подобно блудному сыну, все мы в конце концов возвращаемся в «сейчас», чтобы найти свой духовный дом, Написал я в книге «Перемены бывают». Путешествие назад к сейчас является путешествием исцеления. Оно требует большого мужества, ведь как только мы начинаем возвращаться в настоящее, мы сталкиваемся со всеми нашими самоосуждениями, самокритицизмом, самоотвержением и понимаем утраты невинности. В «Настоящий момент — это довольно уязвимое место», писала Пема Чодран в книге «Когда все разваливается». И все-таки только когда мы возвращаемся к зеркалу сейчас, мы можем вспомнить, что является реальным и суметь выйти из того, что не является истинным. Большой подарок в моей жизни — периодическая переписка с поэтом Даниэлем Ладинским. Мы с Даниэлем переписываемся по электронной почте с тех пор, как я прочел его перевод суфийского поэта Хафиза около 15 лет назад. Я приводил переведенные Даниэлем строки Хафиза в некоторых своих работах, особенно в «Умении любить». В книге «Предмет сегодняшнего вечера. Любовь» 60 пронзительных и сладостных стихов Хафиза. У Даниэля есть стихотворение, которое я бы хотел поместить в эту книгу. Стихотворение называется «Место, где ты пребываешь прямо сейчас». Это стихотворение о базовом доверии, уважении к настоящему. Вот как стихотворение начинается. «Место, где ты пребываешь прямо сейчас, Бог обвел на карте для тебя». Куда бы ты ни направлял свои глаза и руки, и сердце, обернувшись к земле и небу, возлюбленный уже поклонился там. Наш возлюбленный поклонился там, зная, что ты туда шел. Базовое доверие знает, что вы достойны любви и что жизнь любит вас прямо сейчас. В настоящий момент — предлагает свое спасение и просветление, независимо от злодеяний вашего ужасного прошлого. Сейчас это еще одно имя Бога. Сейчас это еще одно имя любви. У Луизы Хэй огромная вера в настоящее. Вы можете сказать, что у нее вера ребенка. Однажды она сказала мне, «Я исцелила свою жизнь» изменив отношение к настоящему. «Дар сегодняшнего дня в том, что нам всегда дается шанс начать заново. Каждое сейчас — это приглашение отпустить прошлое. Каждое сейчас — это билет в лучшее будущее. Каждое сейчас — это дар для нас, если бы только мы открыли свои глаза». Базовое доверие помогает увидеть, что нам отведено самое лучшее место в доме для жизненного путешествия. Где бы вы ни находились прямо сейчас, в отношении вашей работы, семьи, финансового статуса, физического благополучия, эмоциональной истории. Даже находясь в таком месте, как тюрьма, вы можете начать свое исцеляющее путешествие. Чем бы ни был наполнен текущий момент, Принимайте его так, будто все это вы избрали сами. Всегда работайте с этим, а не против этого. Сделайте подобное состояние своим другом и союзником, но не врагом. «Оно чудесным образом преобразит всю вашу жизнь», написал Экхард Толле в книге «Сила момента сейчас». «Я написал книгу «Счастье сейчас», в том же году, когда Экхарт Толли написал «Сила момента сейчас». Издательство «Ходдер and Ucton» издало наши книги в Великобритании в один месяц, в 1998 году. Мы вместе проводили на сцене презентацию. Обе наши книги были показаны в шоу Опры Уинфри. Было продано несколько копий моей книги. Продажа книги Экхарта была несколько выше. «В «Счастье сейчас» я написал, что самый лучший шанс исцеления и счастья всегда находится в настоящем моменте. Чтобы быть по-настоящему счастливыми, нам нужно перестать искать счастье где-то там, а начать искать его прямо здесь. Есть, по крайней мере, два способа прочитать одну и ту же последовательность букв. Разница между «happiness is nowhere» «Счастья нет нигде» и «Happiness is now here» — «Счастье здесь и сейчас» имеет некоторое отношение к событию, и все по отношению к тому, как вы видите события. Ваше восприятие. Вот ключ, написал я, в счастье сейчас. Без базового доверия вы используете каждый текущий момент как стартовую площадку, чтобы добраться куда-то еще. Вы преследуете счастье, гонитесь за успехом и молитесь о том, чтобы найти любовь, но никогда не обнаруживаете ее там, где находитесь». «В своем путешествии исцеления я сделала сознательный выбор жить больше в настоящем», — сказала мне как-то Луиза. «Поначалу это было как вхождение в пустой дом, холодный и безлюдный. Жить в настоящем — это, как я поняла, доверять жизни» и видеть, что все, что нужно мне, есть для меня здесь. В каждом отдельном моменте есть урок, есть подарок, есть обучение и есть послание. Все для вас. Каково предназначение всей этой помощи? Для чего вся эта космическая любовь? Я думаю, Луиза прекрасно подытоживает это в одной из своих практик подтверждений из книги «Сильные мысли», 365 ежедневных подтверждений. Подтверждение. Каждый миг дарит замечательную новую возможность стать больше того, чем я являюсь.